Часть вторая. Средневековая философия. п р е д в а р и т е л ь н о е з а м е ч а н и е Первый период охватывает т ы с я ч е л е т и е от Фалеса, 585 лет до Рождества Христова, до Прокла, умершего р в 485 году по Рождеству Христову и до закрытия учреждений языческой философии в 529 году по Рождеству Христову. Второй период доходит до XVI века и таким образом, в свою очередь, охватывает т ы с я ч е л е т и е к о т о р ы е мы пролетим, надевшие сапоги-схороходы. Между тем, как до сих пор философия развивалась в недрах языческой религии, она отныне получает место в рамках христианского мира, ибо что касается арабов и евреев, то мы должны их коснуться вкратце только внешним образом, исторически. Первое. С идеей христианства, как возникшей в мире новой религии, мы полностью познакомились при изложении неоплатонической философии, ибо последняя имела своим существенным принципом мысль что абсолютное, как дух, определяется конкретным образом, что Бог не есть только голое представление вообще. Хотя абсолютное и есть мышление, оно, однако, чтобы быть истинным, должно быть внутри себя не абстрактным, а конкретным. Только тогда оно есть тот в себе и для себя сущий дух, о котором мы уже говорили, излагая у ч е н и е неоплатоников. Но несмотря на то, что их у ч е н и е н о с и т характер глубокой и истинной спекулятивности, Неоплатоники все же еще не доказали своего учения о том, что триединство есть истина, ибо этому учению недоставало формы внутренней необходимости. Неоплатоники начинают единым, которое само себя определяет, полагает себе меру, из которой происходит определенное, но это является само тем непосредственным способом изложения, который у плотина, прокла и так далее как раз действует утомляюще». В это изложение вплетены, правда, диалектические размышления, в которых показывают, что противоположности, принимаемые как абсолютные, в действительности не имеют силы. Эта диалектика, однако, не методична, спорадична. Принципом поворота обратно и с в е д е н и е воедино Служит у неоплатоников принцип субстанциональности вообще. Но так как у них недостает субъективности, то их идеи духа не хватает одного момента. Момента действительности, вершины, с т я г и в а ю щ и й все моменты в одно – и тем самым становящийся непосредственным единством, всеобщностью и бытием. Дух, следовательно, у них не индивидуальный дух. Этот недостаток восполняется христианством, в котором дух е с т ь имеющийся налично, существующий непосредственно в мире дух, абсолютный дух, знаем в непосредственном наличии как человек. Значит, для того, чтобы постигнуть и применить идею христианства – мы должны были познакомиться отдельно с той философской идеей, о которой мы уже говорили, излагая неоплатоников. Но при этом мы должны иметь в виду следующее. В рамках христианства основой философии служит тот факт, что у человека появилось сознание истины, Духа в себе и для себя, а затем то, что человек испытывает потребность сделаться причастным этой истине. Человек должен быть способен к тому, чтобы эта истина существовала для него. Он далее должен быть убежден в этой возможности. Это – Абсолютное требование, абсолютная необходимость. Нужно, чтобы человек пришел к сознанию, что единственно только, что есть истина. Таким образом, для христианской религии важнее всего, чтобы человеку открылось содержание идей. Чтобы говоря более определенно, человек дошел до сознания единства божественной и человеческой природы. п р и ч ё м это последнее должно существовать для его сознания как в себе сущее единство с одной стороны и как действительное в качестве культа с другой. Христианская жизнь заключается в том, что дошедшая до высшей заостренности субъективность осваивается с этим представлением, что предъявляется требование к самому индивидууму, что он сам удостаивается достигнуть для себя этого единства – удостаивать себя, обитание в нем, Духа Божия, благодати, как это называют. Учение об искуплении заключается поэтому в том, что мы начинаем знать Бога как п р и м и р я ю щ е г о с о с миром, то есть, как мы это видели В неоплатоновской философии, что он себя дифференцирует в особенные моменты, не остается абстрактным. В состав особенного входит не только внешняя природа, а и мир вообще. Но в особенности требуется... чтобы человеческая индивидуальность знала себя, пребывающей в Боге. Здесь вовлекается и играет существенную роль также и интерес самого субъекта, дабы Бог реализовался и реализовал себя в сознании индивидуумов, которые в себе, суть духа, свободны, Так что последние осуществляют это искупление свою свободу, то есть доходят до сознания неба на земле, до возведения человека в Бога посредством совершающихся в них самих процесса. Истинный интеллектуальный мир, Находится, следовательно, не по ту сторону, а так называемое «конечное» составляет один из его моментов, и нет отличных друг от друга «по ту стороннего» и «по сю стороннего».